подхватывает сверток и несет мне. Подбегает, видит мой разрисованный шлем, бросает сверток и наутек. Поднимаю сверток, бегу обратно к глазастой. А Судаков маячит впереди, приближается к трамвайной остановке. Понимаю, надо торопиться. Сажусь, хватаюсь за глазастую, козырек падает и еду, как в танке. Мотоцикл ревет, срываясь с места, летит почти по воздуху.